Когда в июле 1953 года было подписано соглашение о перемирии в Корее, государственный секретарь США Даллес выступил с идеей объединенных действий в Индокитае, имею в виду организовать такую же интервенцию против народов Индокитая, какая была организована Соединенными Штатами против корейского народа. В 1954 году американская политика на Дальнем Востоке поставила мир на грани новой мировой войны. В английских правящих кругах хорошо это поняли и не на шутку встревожились. Черчилль располагал огромным политическим опытом, хорошо знал американские правящие круги и понимал, что к их действиям нужно относиться с высокой бдительностью. Он многократно убеждался, что американцы могут, преследуя агрессивные цели, поставить под угрозу коренные жизненные интересы Англии. Британского премьер-министра крайне заботило, как бы американское правительство не вовлекло его страну в ядерную войну без ее согласия в неподходящее для нее время и в неприемлемых для нее условиях. Причем основная опасность и издержки такой войны. пришлись бы на долю Англии, а не Америки. Об этом свидетельствуют архивы английского кабинета министров за 1954 год, открытые для исследователей в январе 1985 года, когда в середине 50-х годов под ударами вьетнамских патриотов рушилось французское колониальное господство на полуострове. У американских политиков и генералов возник план остановить продвижение коммунистов, предприняв бомбардировку с воздуха ряда военных объектов на территории Юго-Восточной Азии и Китая. Предполагалось с самого начала достигнуть максимального эффекта, пустив в ход как обычное, так и атомное оружие. Соединенные Штаты Америки Намеревались подключить к этой акции в Юго-Восточной Азии своих союзников и, прежде всего, Англию. В США был вызван начальник английского генерального штаба. Документы свидетельствуют, что США потребовали от британской стороны одобрить их авантиристический план. Этот нажим встревожил английское правительство. Черчилль понял, что если атомное оружие будет использовано в Юго-Восточной Азии, Присоединение Англии это навлечет опасность атомной бомбардировки на британские острова. То, что случилось в далеких джунглях Юго-Восточной Азии, писал Черчилль, не окажет особого влияния на британцев. Зато они знают, что поскольку в Восточной Азии расположена мощная американская база, война могла бы навлечь на британские острова риск подвергнуться атаке. водородными бомбами.